Собственное лицо со следами былой красоты. Жизнь грубо ворвалась. Комнатная дверь распахнулась, и Нина Александровна вздрогнула. Должно быть, взять у Сережи что-то понадобилось в платяном шкафу. Но это оказался не зять. Это была Марина в землистом перекрученном костюме, в дырявых тапочках на черной колготке, так что стало непонятно, кто из детей все это время возился в прихожей и звякал ключами. — Мама, деньги принесли? — Нетерпеливо спросила Марина, бросая свой обычный быстрый взгляд на парализованного и сразу же за ним другой, более внимательный, словно надавивший Алексею Афанасьевичу на переносицу на морщинистый корень стариковского лица, на котором сегодня лежала подозрительная до странности ровная тень. Принесли, принесли. Я уже сходила на базар. Торопливо и заискивающе проговорила Нина Александровна, соображая, что совсем не помнит, сколько стоила каждая покупка, и что опять придется отчитываться в финансах, собирая по карманам плакучую мелочь и отвечая перед дочерью за никогда невиданные ею продуктовые цены, снова тихонечко вздувшиеся. Нине Александровне было обидно, что Марина будто бы не верит ей и в глубине души считает, будто мать покупает неправильно. Набирает, что ли, для своего удовольствия лотерейных билетов, чтобы выиграть на них консервы или кусок колбасы? «Это что у тебя такое?» Вдруг спросила Марина, указывая глазами на безобразный пук трепичной травы, который Нина Александровна все еще уминала в сыром кулаке. Так, подметала, собрала на полу. Ненатуральным голосом ответила Нина Александровна, убирая руку за спину, где тут же напомнила о себе треугольная боль под левой лопаткой. «Выбрось, ради бога!» «Почему здесь...» Никогда ничего не выбрасывают, болезненно сморщившись, медленно вытягивая из петель охлестывающий ее двузубый ремень. Марина повернулась уходить. И только тут случайно Нина Александровна увидала, что стекло на брежневском портрете, отливающее сталью, треснуло с угла. Объяснение не затянулось. Марина была рассеяна и на что-то сердита. Деньги будто склеивались в ее неловких, считающих пальцах. Ей почему-то было трудно есть. Каждый раз она словно натыкалась на ложку, остывший борщ в ее тарелке совсем заболотился. То и дело, ни слова не говоря, Марина выходила в коридор. И тогда тревожно Нине Александровне начинала казаться, будто дочь отправилась к парализованному с какой-то дополнительной проверкой. Она не могла себе вообразить, что предпримет возмущенная Марина, если только узнает о попытке Алексея Афанасьевича больше не получать каждый месяц по триста рублей. Больше всего Нина Александровна боялась, что Марина станет отчима бить. Кто или что сумеет ей в этом помешать? Однако шагов, устремлявшихся в дальнюю комнату, не было слышно. Осторожно выглянув, из кухни Нина Александровна увидала в разбавленном полумраке, что дочь никуда не идет...